Глава 4. Дом Элизабет всегда был для неё светилищем. Аккуратный и по-военному подтянутый, он занимал узенький участок в исторической части города. Маленький особнячок в викторианском стиле под раскидистыми деревьями, благодаря которым лужайка всегда оставалась тенистой и зелёной. Жила лишь одна, но дом был настолько прекрасным отражением того, что она любила в жизни, что ей никогда не было здесь одиноко. И вне зависимости от дела, которое она вела, или политики, или каких-то боевых потерь, шаг через входную дверь всегда позволял ей полностью отключиться от работы. Можно было разглядывать картины маслом на стенах, проводить пальцами по корешкам выстроившихся рядами книг или по поделкам из резного дерева, которые она собирала ещё с тех пор, как была девчонкой. Этот дом зарекомендовал себя надёжным убежищем. Это было непреложное правило, и до сегодняшнего дня оно исправно действовало каждый божий день её взрослой жизни. Теперь же дом казался лишь набором из дерева, стекла и камня. Теперь это было просто место. Подобные мысли не отпускали её большую часть ночи. Мысли о доме и её собственной жизни, о двух мертвецах и подвале. К 4 часам утра мысли обратились исключительно к Ченнинг. И крутились они в основном вокруг того, что Элизабет сделала не так. Она наделала так много ошибок. Это была трудная правда, которая преследовала её до тех пор, пока наконец уже на рассвете Элизабет не провалилась в сон. Но тут ей стали сниться сны. Она постоянно дёргалась и проснулась с таким животным звуком в горле, который напугал её саму. 5 дней Она чуть ли не на ощупь добралась до раковины в ванной, поплескала водой на лицо. Чёрт. Когда кошмар отпустил, она уселась за стол в кухне и уставилась на канцелярскую папку коричневого картона, старую, зачитанную и достаточно опасную, чтобы Элизабет сразу же уволили, если бы просто нашли её у неё дома. Вчера она провела с ней 3 часа, а за неделю до этого в 10 раз дольше. Папка попала к ней сразу после осуждения Эдриана Уолла. Если не считать газетных вырезок и фотографий, которые она собрала сама, это была точная копия дела об убийстве Джулии Стрэндж, хранившегося теперь в управлении окружного прокурора. Перебрав пачку снимков, она вытащила фотографию Эдриана. Он был в парадной форме, моложе, чем сейчас она. Симпатичный Подумала Элизабет, стой езноглазый решимостью во взгляде, которую большинство копов через несколько лет безвозвратно теряют. На следующем снимке Эдриан был одет по-граждански, ещё на одном запечатлён на ступеньках здания суда. Она сама сделала этот снимок перед его судебным процессом. Ей очень нравилось, как свет падает на его лицо. Выглядел он на нём примерно так, как она сейчас чувствовала себя сама, немного истощённым и немного измученным. Но всё равно симпатичным и осанным, подумала Элизабет, всё тем же копом, которым она так восхищалась. Пропустив газетные вырезки, Элизабет сразу перешла к фото со вскрытия Джулии Стрэндж, молодой женщины, чьё убийство встряхнуло округ так, как не встряхивало его большинство других убийств. Молодая и элегантная при жизни, здесь она выглядела совсем по-другому. Теперь её красота была безжалостно смята обескровленным и сломанным горлом. и ярким светом морга. Но когда-то она была прекрасна и вдобавок достаточно сильна, чтобы попытаться дать напавшему на неё достойный отпор. Свидетельства тому были по всей кухне: сломанный стул и перевёрнутый стол, разлетевшиеся по полу осколки посуды. Элизабет перебрала фотографии, сделанные в кухне, но увидела то же самое, что видела уже не раз: шкафчики и кафельную плитку, детский манеж в углу, фотки на холодильнике. Здесь были обычные для таких случаев рапорты, и Ана досконально знала, что в них написано. Результаты лабораторных исследований, отпечатки пальцев, анализы ДНК. Элизабет ещё раз бегло перечитала семейную историю: молодые годы супруги в качестве фотомодели, рождение Гедеона, работа мужа. Идеальная семья практически во всём. Молодые, симпатичные, не богатые, но вполне успешные. Опросы друзей и семьи свидетельствовали, что Джулия была превосходной матерью. Муж тоже посвящал ребёнку достаточно много времени. В папке имелся всего лишь один протокол свидетельских показаний, и его Анна тоже успела перечитать, как минимум, сотню раз. Около 3 часов дня пожилая соседка слышала звуки ссоры, но поскольку, как инвалид, она была прикована к постели, её показания не особо помогли восстановить хронологию событий. Элизабет ещё считалась салагай, когда произошло это убийство. Лишь в четвёртый месяц патрулировала улицу в полицейском мундире. Но это именно она обнаружила тело Джулии на алтаре церкви в 7 милях от городской черты. То, что церковь была знакома Элизабет с детства, вызывало неуютное чувство, но существенным фактом больше ни в чём не являлось. Это было просто здание, в котором обнаружили труп. Такое же место преступления, как и любое другое. Элизабет не могла знать, как эта находка скажется на её собственной жизни, на её родителях, на её церкви. В тот день Лиз приехала повидаться со своей матерью и взамен обнаружила тело Джулии Стрэндж. Ту самым жестоким образом задушили, разделали, а потом уложили на алтаре, укрыли до подбородка белой хелстиной. Никаких признаков сексуальных травм обнаружено не было, но частички кожи, найденные под ногтями, содержали ДНК Эдриана Уолла. В ходе дальнейшего расследования отпечатки пальцев Эдриана обнаружились на одном из разбитых стаканов в кухне, а ещё на пустой пивной банке, найденной в дорожном кювете неподалёку от церкви. Назначенный судом медицинский осмотр выявил несколько царапин у него на затылке, и стоило обвинителю установить тот факт, что Эдриан был знаком с потерпевшей, как дело быстро и жёстко покатилось к обвинительному приговору. У него не нашлось ни алиби, ни каких-либо объяснений. Даже его собственный напарник дал показания против него. И лишь Элизабет сомневалась в его виновности. Но ей только-только исполнился 21 год, и никто не воспринимал её всерьёз. Она попробовала вести собственное расследование, но получила строгое предупреждение. Ты предвүбеждена, объявили ей. Ты заблуждаешься. Но вера Элизабет в Эдриана выходила далеко за границы таких вот простых объяснений. Когда она попыталась поговорить со свидетельницей во второй раз, её отстранили, а в случае повторения пригрозили судебным преследованием за создание помех следствию. В итоге Элизабет пришлось сдаться. Она каждый день сидела в зале суда и старалась смотреть строго перед собой, когда выносили приговор. Никто не понимал, почему её так заботит Эдренволл, лишь она одна понимала это. Никто ничего не заметил, да и в принципе не сумел бы Даже сам Эдรียน ничего не знал. Элизабет посидела над папкой ещё полчаса, а потом, услышав стук в дверь, направилась открывать и лишь на полпути сообразила, что так и сидела в одном нижнем белье. Минутку, уже иду. Проскользнув по узкому коридору, стёрнула с обратной стороны двери шкаф ахалат и вернулась в гостиную, когда кто-то постучал уже в третий раз. Прижавшись к дверному косяку, увидела на крыльце жену Беккета. Жизнерадостная, пухленькая, та смотрелась в маленькое зеркальце. Элизабет приоткрыла дверь. О, Кэрл, привет. Что ты тут делаешь? Кэрл сверкнула белозубой улыбкой и потрясла в воздухе маленьким синим сокваяжиком. Я пришла кое-в чём подсобить. Что прости? Мой супруг сказал, что тебе надо помочь с волосами. Кэрл подняла голос на последнем слове, словно это был вопрос. С волосами? Кэрл протолкнулась внутрь и закрыла за собой дверь, пихнув её крутым бедром. Она доброительно изучила обстановку, а потом переключила внимание на тёмные круги под глазами Элизабет, бледную, словно неживую кожу и холодную, тихую тоску во взоре. Хм, а насчёт волос он не шутил. Рука Элизабет неосознанно двинулась, провела тремя пальцами по торчащим в кривив косе вихрам. Послушай, Так ты что, не просила меня прийти? А он сказал, что просила? Послушай, прости, похоже, ты меня не ждала. Элизабет вздохнула. Кэрол, терпеливая душа, в жизни которой не было ни одного плохого дня. Да всё нормуль, она улыбнулась и кивнула. По-моему, мы обе хорошо знаем, что из себя представляет твой муженёк. В каждой бочке затычка. Храни его, Господь. Тебе надо попробовать поработать с ним. Ясненька. Кэрл поставила сок вяш на пол, вдруг приняв жутко деловой вид. "Выходит, он ничего не спрашивал и не сказал тебе, что я приду". Подбоченившись, она медленно обвела взглядом гостиную и кухню. "Ясненька". Во второй раз это прозвучало менее убедительно, но она всё равно кивнула. Ты в душ, мне кофе, пока я жду, а когда что-нибудь наденешь, мы приведём твою башку в порядок. Послушай, совсем ни к чему, лучше что-нибудь более консервативное. Что, что, прости? В смысле? Ты сказала, что мне нужно надеть что-нибудь консервативное? Да ну. Рот у Кэрлс сложился в виде буквы О. Господи, да нет же, она замахала руками. Короткий халатик, длинные ноги. Хотя погоди, нет. Я опять что-то не то несу. Сделав глубокий вдох, она попыталась ещё раз. Ты такая красивая, что тебе абсолютно всё к лицу. Просто мы у себя дома одеваемся несколько более скромно. Пожалуйста, прости. Я честно не могу поверить, что сказала такое. Я тут у тебя дома незваная. Элизабет остановила её взмахом руки. Всё о'кей. Точно? Жутко не хотелось бы, чтобы ты подумала, будто я такая ханжа. Вообще-то это Не моё дело. Просто дай мне несколько минуточек принять душ, выпить ещё чашечку кофе. Кэрл слабо улыбнулась. Если ты не против. 5 минут. В ванной Элизабет встала перед зеркалом и сделала несколько глубоких вдохов. Улыбка медленно сползла с лица. Послушала, как хлопают дверцы кухонных шкафчиков и гремит посуда. А потом оперлась обеими руками о край раковины и внимательно изучила своё отражение. Дайер был прав насчёт веса. При росте 5 футов и 8 дюймов её крепких, без капли жира мышц вполне хватало, чтобы успешно управиться с любой рабочей проблемой. Хорошие плечи, сильные руки, но теперь вид у неё был совершенно истощённый. Щеки ввалились, глаза стали больше и глубже, а радужки приобрели бледно-зелёный оттенок. стоящий в халат, Элизабет попыталась взглянуть на себя глазами кого-нибудь вроде Карла Беккета. Короткие каштановые волосы, маленький нос, узкий подбородок. Кожа бледная, но чистая, лицо пропорциональное со всех точек зрения. Элизабет осознавала свою привлекательность, но живот косо пересекал шрам, где какой-то торчок хватанул её ножом от ребра до самого бедренного сустава, а на плече, к которому она как-то крепко приложилась отвёрдый бетон. Заплатой красовалось бесформенное бесцветное пятно. Мужчинам она вроде бы нравилась, но по большому счёту и не пыталась себя обмануть. Перелом руки и четырёх рёбер, кожа рассажена о проволочные ограды и дважды её выбрасывали из двух разных окон. 13 лет на полицейской службе, подумала она. И что я теперь с собой представляю? Вопрос был непростой. За плечами у неё было уже пять попыток завязать серьёзные отношения, но все они заводили в тупик. Она, дочь священника и студентка-недоучка, пьющая, курящая, перезрелая дама и опустившаяся коп. В отношении её проводится расследование по поводу смерти двух человек, а она не чувствует ни малейших угрызений совести. Изменила ли она что-нибудь, если бы смогла? Наверное, подумала Элизабет. Хотя, скорее всего, нет. Всему были причины. Почему она ненавидела своего отца? Почему стала копом и почему не складывались отношения с мужчинами? То же самое она могла сказать про подвал, ту стрельбу и Эдриана Олла. Последствия, конечно, имеют значение, но причины не менее важны. А бывает, что причины важнее. Наконец она вышла из ванной, чистая, влажная, Её одетая настолько консервативно, как только можно было, что означало для неё джинсы, сапоги и льняную блузку. Хотя, может, джинсы и сидели слишком низко на бёдрах, а блузка больше походила на мужскую рубашку, на вкус кого-нибудь вроде Кэрл. Элизабет постаралась придать себе беззаботный вид. Так лучше. Намного. Незаметно на кофейном столике папку с делом об убийстве Джули Стрэндж, Элизабет быстро схватила её в охапку. А у тебя сегодня разве не свадьба или что-то в этом роде? Ох, ты моя сладенькая. Не прямо через час и даже близко не до часа работы. Точно? В голосе Елизавет прозвучала надежда, но Карелужа вытащила на середину кухни стул и многозначительно по нему похлопывала. Так что Алис покорно уселась и позволила постричь, попшикать спреем и уложить свои волосы. По ходу дела они болтали обо всякой ерунде, но в основном про супруга Кэрл. Ему нравится быть твоим напарником, отступив Кэрл поправила что-то с чёткой. Он говорит, что наблюдать за твоей работой одно удовольствие. Э, ну, а про меня он говорит? Когда вы вместе в машине, в смысле, или работаете над делом, рассказывает про меня или про детей? Каждый божий день, ответила Элизабет в своём обычном стиле. с шуточками и прибауточками, но даже слепому ясно, что он чувствует: гордится детишками, любит жену. Вы двое даёте мне надежду. Кэрл расцвела, щётка заработала немного энергичней. Скоро уже? Она вручила Элизабет маленькое зеркальце. Вот, взгляни. Каштановые волосы были пострижены в каре и гладко уложены. На вкус Элизабет многовато лака, слишком уж пафосно. Она отдала зеркальце и поднялась. Спасибо тебе, Кэрл. И сделала, что смогла. Кэрл похлопала по своему синему саквояжику и почти успела спуститься вниз по ступенькам, когда зазвонил её мобильник. О, не подержишь? Она сунула чемоданчик Элизабет и вытащила из нагрудного кармана телефон. Всё ещё стоя на крыльце, произнесла: Алло? Пауза. О, привет, сладенький. Что? Да, уже Бросила взгляд на Элизабет. Конечно. Да, мы у неё дома. Прижав телефон к груди, Кэрл обратилась к Элизабет. Чарли хочет с тобой поговорить. Она протянула ей телефон, и Элизабет посмотрела на улицу, скрывающуюся за широким, густо напудренным лицом Кэрл. Ну что ещё, Беккет? У тебя на домашнем постоянно короткие гудки. Наверное, у тебя трубка снята. Я знаю. Мобильник тоже выключен. Никого особо слышать не хочу. Что происходит? Возле тюрьмы подстрелили одного мальца. Жаль это слышать. А как это касается меня? Потому что по 50 на 50 его подстрелил Эдриану Уол. Элизабет почувствовала, как земля уходит у неё из-под ног. Захотелось присесть, но Кэрл не сводил взгляда с её лица. "Больше того", продолжал Беккет. "Что Мальчишка, в которого стреляли это, Гидеон Стрэндж. Послушай, мне очень жаль, что именно мне. Погоди, остановись. Элизабет тёрла глаза, пока перед ней не расплылась красная муть с белыми искорками. Быстро мысленно пробежалась по всем фотографиям вскрытия и дела об убийстве Джулии Стрэндж, а потом вспомнила, что из себя представлял Гидеон в тот день, когда пропала его мать. Ясно и в подробностях увидела перед собой комнату мальчика, мебель и краску на стенах, детективов и экспертов-криминалистов, которые тянулись из кухни словно дым. Припомнила Эдриана Уолла, белого как простыня, и чувство горячего, извивающегося тела мальчика, когда он вопил у неё на руках, а другие копы пытались успокоить его отца, рыдающего с дикими глазами и едва не бьющегося в истерике. Он жив. В больнице, сказал Бэккет. Больше ничего не знаю, к сожалению, но пуля в нём. У Элизабет закружилась голова, солнце казалось слишком ярким. Где? В верхней правой части груди. Нет, Беккет, где это произошло? У Натана в Байхерском баре. Буду там через 10 минут. Нет, тебе нельзя там и близко показываться. Да, я особо на это указал. Он не хочет, чтобы ты оказалась рядом с Адрианом Уоллом или с этим делом. Вполне очевидно, я согласен. Тогда зачем звонишь? Потому что я знаю, как ты любишь этого мальчишку. Ну вот и подумал, что тебе захочется поехать в больницу, побыть с ним. Ну в больнице от меня не будет никакого толку. И здесь тоже. Беккет. Он тебе не сын, Лис. Она застыла, до боли прижав телефон к уху. Ты просто коп, который нашёл его мать убитой. Это была тяжёлая правда. Но кто ещё был ближе к мальчику? Его отец? Социальные службы? Элизабет первая оказалась на месте, когда пропала мать Гидеона. Всё могло на этом и закончиться, но она ещё и нашла безжизненное тело Джулии Стрэндж на алтаре церкви собственного отца. Тело столь беззащитное, в ученённом над ним поругании, что юная Элис едва не разрыдалась в голос. Они ни разу не встречались, и всё же Элизабет даже сейчас ощущала с Джулией некое родство. ниточку, которая плелась все эти 13 лет, и нашла воплощение в маленьком мальчике, оставшемся жить. Мужчине вроде Беккета никогда этого не понять, ему это просто не под силу. "Двигай в больницу", сказал он. "Там и встретимся, чуть попозже". Беккет повесил трубку, и Элизабет отдала мобильник обратно Кэрол. Та попрощалась, но слова прощания едва отложились в голове. Милькнуло размытое лицо Кашлянул запускаемый мотор, и автомобиль разноцветной кистью мазнул по дороге. Когда он скрылся из виду, Элизабет поплелась в ванную, опустив взгляд, словно для того, чтобы ни в коем случае не увидеть своего лица в зеркале, и над раковиной промыла голову от лака. Она всё словно занемела. Образы Гедеона в голове сменяли друг друга: вначале младенца, а потом и мальчика. Она думала, что знает про него всё. Все его желания, нужды и тайные обиды. Что он делал возле тюрьмы? Элизабет сама испугалась этого вопроса, поскольку в глубине души знала ответ. Усевшись на диван, она открыла папку с делом и вытащила фотографию, снятую кем-то из криминалистов менее чем через час после того, как объявили об исчезновении Джулии Стрэндж. На снимке Элизабет одетая в полицейскую форму, стояла с краснолицым младенцем на руках. Кухня у неё за спиной пребывала в полном беспорядке. Гideon захватил ткань её рубашки в крохотный кулачок. Поскольку она была салагай и единственной женщиной в доме, ей поручили заняться малышом до прибытия социальных работников. Тогда Элизабет и понятия не имела, как реагировать на такую нужду и беспомощность. Она сама была практически ребёнком. Да и до сих пор не знала, как на такое полагается реагировать. Элизабет откинулась на спинку дивана, вспоминая все те дни и месяцы, которые провела с этим мальчишкой за годы, последовавшие за смертью его матери. Она знала его учителей, его отца, друзей, которых он завёл в школе. Он звонил ей, когда был голоден или когда ему было страшно. Иногда приходил к ней домой, чтобы сделать домашнее задание, поговорить или просто посидеть на крыльце. Для него этот старый дом тоже был святилищем. Гидеон палец коснулся лица на фотографии, а когда из глаз покатились слёзы, она позволила им беспрепятственно бежать по щекам. Почему ты просто не поговорил со мной? Но он всё-таки пытался, припомнила она. Однажды звонил аж 3 раза, а потом ещё, а потом пропал. Она ведь знала, что Эдриан выходит из тюрьмы. И что Гедеону тоже про это известно. Ей следовало предвидеть, как он отреагирует, понимать, что он способен на какую-нибудь глупость. Он ведь всегда был такой чувствительный, так погружён в свои мысли. Мне надо было это предвидеть. Но она навещала Ченнинг в больнице, потом общалась с полицией штата и бездумно шаталась по залам своего собственного ада, ни черта вокруг себя не видела, даже ни разу и не подумала про него. Бедный малыш. В ту минуту она позволила себе отпустить тормоза, ощутить всю вину материнской любви, хотя не была на самом деле матерью. Потом отложила папку, засунула за ремень пистолет и поехала в тот шлакоблочный бар, что пристроился в тени тюремных стен.